Голос посуровил и в манере диктора еще того советского телевидения произнес «Дорогие товарищи, наш рейс прибыл в 1917 год. За бортом 11 октября означенного года по Григорианскому календарю. Позиция в самом центре Балтийского моря. Местное время 18 часов. Командир корабля и экипаж прощаются с вами»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 Серый мрачный осенний Балтийский закат. Над волнами Балтики, смешиваясь с туманом и низкими дождевыми облаками, медленно расползается линзообразное облако грязно-желтого тумана. Его медленно сносит на восток упорным, сырым, как все вокруг западным ветром. Тут нет посторонних глаз, которые могли бы увидеть, как на только что пустой глади моря, из тумана, из ниоткуда появились корабли под Андреевскими флагами. Много кораблей, эскадра или даже флот. 1801. Такер адмирал Кузнецов, каюта контр Ларионова. контр Ларионов сидел, как оглушенный ударом молнии. В глазах фиолетовые и розовые пятна, в ушах звон, во рту сухость. 28 сентября по старому, 11 октября по новому стилю, ровно за 4 недели до того момента, который потряс мир. Рука адмирала протянулась к селектору Капитана первого ранга Иванцова. «Слушаю, товарищ контр-адмирал!» Донесся в ответ чуть хриплый голос. Адмирал помолчал, затем бесцветным голосом произнес. «Значит так, Сергей Петрович, как нам только что сообщили свыше, здесь и сейчас, у нас тут война. Первая мировая, если кто в школе учился. От моего имени объяви готовность номер один. Приказ по всему, что несет опознавательные знаки Германской империи, открывать огонь на поражение без всякого предупреждения. И пусть запишут в журнал. С Москвы поднять в воздух вертолет ДРЛО. С Кузнецова Су-33 в комплектации разведчика. Истребительного баража не надо. Нам тут пока воевать в воздухе не с кем. Доставь сюда со Смольного команду грушников и СВР-овцев. Адмирал сделал паузу. Журналистов, пожалуй, тоже. Пусть тоже будут под рукой. Время такое. Через час военный совет. Собери командиров кораблей. Бережного с Антоновой и этого. контр заглянул в список. Спецкора Тамбовцева. «Меня о нем предупреждали, что в истории хорошо разбирается. А нам сейчас такой позарез нужен». «Так точно, товарищ контр-адмирал. Сейчас дам задание, все будет сделано». Начальник штаба соединения помедлил. «Что еще?» Адмирал на мгновение задумался. «Сергей Петрович, как все сделаешь? Зайди ко мне минут на пять. Есть разговор». «Хорошо, товарищ контр -адмирал. Иванцов кашлянул. «Это все?» «Да, все, спасибо». Адмирал Ларионов отключил селектор. Потом немного подумал и потянулся к личному ноутбуку. Он прекрасно понимал, что имел в виду тот, кто их сюда заслал. Завтра утром германской армии и флот начнут операцию «Альбион», цель которой — захват Маанзунского архипелага. Вон на книжной полке стоит затрепанный томик Пикуля. «Маанзунт» — книга, которая, можно сказать, и привела его во флот. Адмирал встал и прошелся по каюте. Он думал. Минут через 15 оглушительный грохот, пронизавший весь корабль, возвестил, что самолет-разведчик стартовал. Еще через некоторое время в каюту вошел капитан первого ранга Иванцов. «Разрешите, Виктор Сергеевич?» «Заходи садись», — кивнул Ларионов. «Разговор у нас с тобой будет не совсем обычный». «Слушаю вас, товарищ контр-адмирал». «Ты, ведь, Сергей Петрович, у нас коммунист?» Вопрос адмирала выглядел скорее утверждением. «Коммунист, товарищ контр-адмирал», — ответил Иванцов. «Но беспартийный». Это как? Не понял Ларионов. Иванцов вздохнул и устроился на стуле поудобнее. «Убеждение у меня стопроцентно коммунистические. Но тот цирк Шапетов, который превратил партию товарищ Зю, мне категорически противен. Можете считать меня убежденным сталинистом». «Это хорошо», — адмирал кивнул, «потому что вон там он указал туда, где, по его предположению, находится восток». «В 500 километрах отсюда, в славном городе Петрограде, сейчас находится товарищ Сталин в самом расцвете своих 39 лет. Сидит, наверное, и готовит к печати очередной номер газеты «Рабочий путь». Так сейчас, после многих запретов и закрытий, называется газета «Правда». «Я это помню, товарищ контрадмирал, — кивнул Иванцов. «Что-нибудь еще?» «Да нет, спасибо, Сергей Петрович. Можете быть свободны». Адмирал встал. «Просто теперь я уверен, что полностью могу на вас рассчитывать». Будьте добры, к началу военного совета подготовьте краткую справку, что сейчас происходит в России и в мире. 18.30. Учебное судно «Смольный». Журналист Александр Васильевич Тамбовцев. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону. Почему-то вспомнилась мне строчка из старой героической песни про матроса-партизана Железняка. Как и он, отправились мы в Сирию начала 21 века, а угодили прямиком на Балтику образца осени 1917 года. Вот такие дела. Все произошедшее, конечно же, совершенно невероятно и может восприниматься не иначе, как чудо, сотворенное кем-то, чьи пути совершенно неисповедимы. Но отныне это чудо следует принимать как данность. На путстве, данное нам голосом давало некоторый ориентир и вселяло надежду, что случилось все это с нами не просто так. Кстати, если верить тому, что вещал тот загадочный голос, у меня есть вполне реальный шанс встретиться с героем, вдруг вспомнившейся мне песни, матросом-анархистом Анатолием Григорьевичем Железняковым. Личность, кстати, легендарная. Сей кадр отлично владел французским языком, рисовал, хорошо играл на фортепиано. Это вам не пьяный жорик с двумя классами ЦПШ, семечками, клешами, метущими улицу и жаргоном гопника с лиговки 6 сентября 1917 года Железняков сумел удрать из крестов, где он тянул 14-летний срок. Сейчас он уже в Кронштадте, заседает в Центробалте. Так что, даст бог, увидимся с человеком, который в 1918 году прикрыл говорильню, именуемую учредительным собранием. Этот факт вдохновляет, не говоря уже о том, что теперь у нас появилась вполне реальная, и даже чувствую неизбежное возможность познакомиться и с другими историческими личностями гораздо более широкого масштаба. А пока меня срочно затребовали на Кузю. Меня захотел увидеть сам адмирал Ларионов. Похоже, мне придется снова вернуться к делам, которыми я уже давно не занимался. И от этого я невольно встрепенулся, словно старый боевой конь, услышавший звук горна. Значит, повоюем еще. 19.15. Такер Адмирал Кузнецов. Адмиральский салон. Товарищи офицеры! Открыл военный совет адмирал Ларионов. «Мы собрались здесь, чтобы определиться, что нам делать дальше и чего от нас хочет та сила, что забросила нас в это время. Вы все уже знаете, что через несколько часов германский флот начнет операцию «Альбион», а еще через 4 недели будет Великий Октябрь, и если у нас хватит сил и средств разрушить все планы германского командования на Балтике, то я не вижу ни возможности, ни необходимости как-то мешать приходу большевиков к власти». Я готов выслушать ваше мнение по этому поводу, чтобы определиться с нашими дальнейшими действиями в этой необычной ситуации». Невысокий, худощавый, начавший сидеть мужчина в полевой форме с полковничьими погонами поднял руку. «Полковник Бережной, куратор спецгруппы ГРУ. Я не буду рассуждать что-то да почему, а сразу перейду к делу. Товарищ контр я думаю, все тут разделяют мнение, что временное правительство, которое уже развалило все, что можно развалить и предало все, что можно предать, обречено». И чем быстрее его вынесут на лопате, тем лучше. Что же должны делать мы? Как сказал классик, если не можешь предотвратить, то возглавь. Здесь есть работа по нашей специальности. Телефон, телеграф, почта, вокзалы, госбанк и, на сладкое, зимний. Но считал бы необходимым предварительно провести доразведку на местности. Живая реальность может значительно отличаться от общепринятой истории. Сами знаете, как часто у нас из черного делали белое и наоборот. Кроме того, было бы неплохо завязать контакты с нужными людьми. «Товарищ полковник, с кем именно вы хотите контактировать?» переспросил капитан первого ранга Иванцов. «Случайно не с Троцким ли?» «Если надо будет, то и с Троцким», — ответил Бережной. «Но в первую очередь нас интересует тот, кто уже один раз принял нашу страну с Сахой, а оставил ее с ядерным оружием». «Слова товарищ Сталин вам о чем-нибудь говорят?» «Говорят, товарищ полковник», — кивнул Иванцов. «Но почему в таком случае не Владимир Ильич Ленин?» «Так он сейчас не удел, товарищ капитан первого ранга», — ответил Бережной. «Находится в Выборге, на территории Великого княжества Финляндского и руководит подготовкой к вооруженному восстанию виртуально. Впрочем, его фигура заслуживает внимания». «Это теоретика тактик, которых еще надо поискать. К тому же он пользуется в партии огромным авторитетом». «Но...» — полковник помедлил. «Очень хотелось бы знать, как Ильич поведет себя в новых условиях». «Понятно», — сказал Ларионов и переглянулся с Иванцовым. «Кого думаете послать в Петроград?» «Хм», — прокашлялась полковник Антонова Нина Викторовна. «Мы тут этот вопрос между собой уже обсуждали. И с Вячеславом Николаевичем пришли к общему мнению, что в случае необходимости на встречу со сталиным отправится Александр Васильевич Тамбовцев. Он и журналист, коллега поймет коллегу, и офицер запаса по нашему ведомству, и вообще человек с большим жизненным опытом». Я считаю, что он найдет для товарища Сталина нужные слова. Для сопровождения и маскировки вместе с ним в Петроград осени 1917 года пойдет молодая журналистка с телеканала «Звезда» Ирина Андреева. Подобная пара, молодая девушка и пожилой мужчина, хороша тем, что общим вниманием будет пользоваться именно девушка. Кроме того, она сама по себе уже достаточно опытный военный журналист. Пойдут они туда, где можно найти редактора газеты «Рабочий путь». Типографию труд на Кавалергардской улице, это недалеко от Смольного. Кроме того, дадим им на всякий случай двух-трех крепких ребят для прикрытия». «Хорошо», — кивнул адмирал, — «ваш план пока принимается. Что еще? У кого есть другие мнения?» «Товарищ контр-адмирал», — поднял руку командир сторожевика Ярослав Мудрый, «а что, если мы, по указанию тех, кто нас сюда забросил, должны переиграть Первую мировую войну?» Адмирал тяжело вздохнул и посмотрел на своего начальника штаба. «Нет, товарищ», – покачал головой капитан первого ранга Иванцов. «Не сходится. Тогда нас забросили бы в август 14 а не в октябрь 17-го. Ведь всего делов-то – высадить десант под Данцигом, захватить мосты и перерезать железную дорогу на Кёнигсберг. С современным вооружением наши морпехи могли бы целую вечность удерживать позиции против полевых пушек немцев и винтовок Маузера. А тем временем Самсонов с Ранекампом таки заняли бы Восточную Пруссию и уничтожили обороняющую ее восьмую армию». Ну и, конечно, бомбить с воздуха в немецком тылу все, что шевелится. Не без этого. А сейчас уже поздно. Что выросло, то выросло. Это понятно, кивнул контрадмирал Ларионов. Хотя чувствую, что побомбить немцев нам еще придется. Еще вопросы будут? Офицеры напряженно молчали, и он продолжил. Ладно, тогда закончим с демократией и перейдем к приказам. Первое. Операции по свержению Временного правительства присвоить кодовое наименование «фестиваль». Ответственный за разведку и планирование – полковник Антонова Нина Викторовна. Ответственный за силовую часть – полковник Бережной. Для обеспечения силовой части операции «Фестиваль» полковнику Бережному временно подчиняется сводная корабельная группа «Питер» под командованием капитана первого ранга Перова. Состав корабельной группы – БПК «Североморск», десантные корабли – Саратов, Новочеркас, Калининград, Александр Шабалин, учебные корабли – Смольный и Перекоп военный транспорт «Колхида», а также танкер «Дубна». Рота спецназа «ГРУ» и отдельная вертолетная группа специального назначения уже находятся в распоряжении полковника Бережного и в переподчинении не нуждается. Второе. Операции по принуждению Германской империи к миру командовать буду лично я. Принуждать немцев к приличному поведению будут «Такар-адмирал Кузнецов», «Ракетный крейсер Москва», «Эсминец-адмирал Ушаков», «Сторожевики» Ярослав Мудрый и Сметливый. Подводные лодки «Алроса» и «Северодвинск» останутся пока в резерве вместе с небоевыми судами соединения. «Северодвинску на Балтике тесно, как крокодилу в ванной, а работу Алроси мы пока не придумали. Можно, конечно, послать лодку для блокирования восточного конца Кильского канала, но авиация, разбомбив шлюзы, сделает это и быстрее, и эффективнее». «Товарищ контр-адмирал», — поднял руку командир «Алроса» капитан второго ранга Павленко. «Моя лодка может занять позицию с балтийской стороны Датских проливов напротив Копенгагена». «Я думаю, что англичане могут договориться с Данией, и после разгрома на Балтике германского флота и блокирования Кильского канала попробуют проникнуть в Финский залив. Тогда мы могли бы наглядно, потопив пару-тройку дредноутов, объяснить адмиралам его величества, что посторонним вход воспрещен». «Хорошо, подойдите сюда». Адмирал Ларионов указал точку на карте. «Займете позицию вот здесь. Задача – не пропустить на Балтику ни одного корабля «Антанты». Ни военного, ни торгового». «Топите без предупреждения. Здесь так принято». Он обвел взглядом собравшихся. «Что-нибудь еще?» Капитан первого ранга Иванцов посмотрел на полковника Бережного. «Вячеслав Николаевич, у меня к вам есть одна просьба». «Говорите, Сергей Петрович», — кивнул тот. «Поскольку вам подчиняется и рота спецназначения игру и отдельная вертолетная группа специального назначения, то не могли бы вы поделиться специалистами?» «Возможно, в ходе операции нам придется проводить точечные операции на побережье, а у вас в Питере для ударных вертолетов пока нет никаких задач». «Виктор Сергеевич», — обратился бережной контрадмиралу, «во время скрытой фазы фестиваля нам понадобится максимум два взвода спецназа и четыре вертолета К-29. Когда речь пойдет о взятии власти, то будет необходимо сосредоточить на выполнении главной задачи все силы». «Вы правы», — кивнул адмирал, «Питер — это главное». Первый ваш сигнал, и мы все поставим на место. Что еще? Полковник Бережной пожал плечами. Все, товарищ контр-адмирал. Командовать полуротой спецназа, прикомандированный к флоту, будет майор Гордин. Кроме всего прочего, на Североморске надо освободить ангар. Пусть его К-27 перелетит пока на адмирал Кузнецов. На этом точно все. разрешить приступать? Приступайте, товарищ полковник. Адмирал перевел свой взгляд на капитана первого ранга Перова по совместительству являвшегося командиром БПК «Североморск». Ваша корабельная группа, соблюдая маскировку, выдвигается в Финский залив. Будьте осторожны, возможны минные поля. Я вас, Алексей Викторович, потому и посылаю, что вы сможете провести корабли даже в этом супе с клетками. Первая промежуточная точка — остров Гогланд. Остальные корабли получат конкретные приказы по мере разработки операции. Все, все свободны. Офицеры молча покидали военный совет. Слишком грандиозна была задача, слишком неопределенными были начальные условия. Все, что они знали об этом времени, это мифы. Советские мифы, антисоветские мифы, постсоветские мифы. И теперь им предстоит узнать, каков он был на самом деле, октябрь 1917 года. И мало того, принять в этих событиях участие, встретить многих интересных людей. Некоторых из них убить и сделать все, чтобы история России пошла другим путем. 20.05. Адмиральский салон «Такар-Адмирал Кузнецов». Контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Закончился военный совет, и офицеры разошлись, чтобы заняться подготовкой к тому, что случится завтра утром. На горе немецкого командования, спланировавшего операцию «Альбион», Наше соединение полностью боеготово, да к тому же вооружено так, что никто в этом мире не может с ним потягаться. Я не имею в виду ядерное оружие, хотя на этой войне ничего нельзя исключить, ведь оружие массового поражения в виде ядовитых газов здесь применяется вовсю. Если немцы еще раз применят газы против русской армии, то я прикажу нанести удар спецбоеприпасами по объектам их тыловой инфраструктуры. Но главное не в этом. Немцы и война с ними — это всего лишь разминка перед большой дракой. Оказывается, нам судьбою предначертано совершить то, что потрясет мир. Так, кажется, назвал событие осени 1917 года американский журналист Джон Рид. Интересную книгу он написал, кстати. Перед началом совещания я быстренько пролистал ее, чтобы вспомнить основные события сентября-октября 1917 года. Ох, и веселое было, то есть есть, времечко. Правда, в отличие от того варианта событий, нам надо не только временное правительство свергнуть, но и разгромить германский флот у Манзунда таким образом, чтобы победа в морском сражении отозвалась победой в Петрограде и пошла в зачет уже новой власти. Сложно это все, товарищи. «Человек я военный, всю жизнь посвятил флоту, а от политики же старался держаться подальше. Считал, что мое дело — содержать вверенный мне корабль, а потом и корабли, в таком состоянии, чтобы друзья уважали наш флот и страну, а враги боялись. И когда шестой американский флот драпанул от нас до самого Норфолка, для меня это было, как золотая медаль для спортсмена, причем олимпийская, высшая оценка способностей и заслуг. Но оказывается, нас высоко оценили не только американцы». И потому мы здесь и сейчас. А главная задача в этом времени все-таки больше политическая, нежели военная. И потому не стоит особо увлекаться игрой Охота на немцев. Однако сирийские дела в 21 веке тоже были завязаны на политику. Поэтому на эскадре есть люди, которые лучше меня разбираются во всех этих хитросплетениях. Буду советоваться с ними. Надеюсь, подскажут, если что не так. Главное, что мы знаем, чего хотим и как этого добиться. К военному совету со Смольного на адмирал Кузнецов вместе с грушниками и СВРовцами прибыл из спецкор и Тартас Александр Васильевич Тамбовцев. Это именно его полковник Антонова предложила для выполнения основной миссии в городе Петрограде. На совещании он стоял в задних рядах, молчал и внимательно слушал. Сопроводиловка, которая с самого начала похода лежала в моем сейфе, гласила, что Тамбовцев с доперестроечных времен работал в одной тихой конторе с трехбуквенной аббревиатурой и связанной с глубинным бурением. После девяносто -го года вышел в отставку, в невысоком чине капитана и подался в журналистику. Неплохо знает историю, рассудителен, не трус, имеет принципы. В наше время это довольно редко встречается. К тому же родился и вырос в Питере. И отлично знает все его закоулки. Словом, хорошее досье, вызывающее уважение. Познакомимся с Александром Васильевичем поближе. Я щелкнул клавишей селектора, вызывая своего адъютанта. «Миша, срочно найди мне, пожалуйста, Александра Васильевича Тамбовцева». Он может быть у журналистов или СВРовцев. И передай Ванцову, пусть начинают без меня. 20.15. Такер Адмирал Кузнецов, Александр Васильевич Тамбовцев. Когда подтянутый вежливый лейтенант сообщил мне, что со мной хочет увидеться контр-адмирал Ларионов, я был в большой каюте, которую командир Кузнецова, капитан первого ранга Антон Иванович Андреев, любезно предоставил переведенным сюда со Смольного журналистам. Авиагруппа Адмирала Кузнецова была примерно втрое меньше, чем рассчитывали, так что в его недрах свободных помещений хватало. В данный момент в этой каюте бушевали смерч, ураган и землетрясение в одной экономичной упаковке. Упаковкой являлся директор съемочной группы телеканала «Звезда» господин Лосев. За взятый либерал он просто выходил из себя от злости, узнав, что мы собираемся поучаствовать в Великой Октябрьской революции, причем на стороне большевиков. В о демократии, законном правительстве, европейской семье народов Верности союзническому долгу вылетали из его ротика в перемешку со слюной. Ирочка Андреева стояла перед ним, взъерошенная как кошка, и было видно, что она готова своими острыми коготками сделать мгновенный макияж на небритом хохотальнике своего шефа. Дорогу в адмиральский салон я запомнил, и поэтому шепнул лейтенанту, что нужно вызвать наряд, чтобы завтра на доске объявлений не появился некролог с фамилией «Жертва тоталитаризма и сталинизма». Лейтенант ответил, что на Кузнецове военной полиции нет, Слава богу, нет. И он даже не знает, что делать в подобной ситуации. Тогда я посоветовал ему зайти в соседнюю каюту и официально обратиться к полковнику Бережному. Для его ребят успокоить разбушевавшегося хомячка проще прощпаренной репы. А поскольку у нас свобода слова, то для содержания этого организма нужно подобрать такое место, где он мог бы продолжить общение со своими братьями по разуму – корабельными крысами». Закончив инструктаж политически наивного юноши, я направился в сторону адмиральского салона. Мне было ясно, что Виктор Сергеевич Ларионов хочет лично переговорить со мной еще до начала планирования операции, чтобы получить информацию из первых рук и составить обо мне личное мнение. Мое досье он наверняка читал и теперь хочет посмотреть, что называется «товар лицом». А я вот возьму и соглашусь, прямо с ходу не торгуюсь. «Здравствуйте, Виктор Сергеевич», — сказал я. «Догадываюсь, что вы хотите мне поручить». «Итак, с чего начнем?» «Да, Александр Васильевич», — сказал контр «именно вы и нужны нам в качестве доверенного лица. Отправляться вам придется не мешкая, в самое ближайшее время». «Куда вы уже знаете? А вот к кому?» «Как вы считаете, с кем в нынешнем Петрограде можно говорить серьезно?» «Я задумчиво потер переносицу». «Действительно, с кем?» «Временное правительство отпадает. Главноуговаривающий Александр Федорович Керенский власти фактически лишен. Его юрисдикция не распространяется далее территории Зимнего дворца. Ну а другие политические деятели пока эту власть, которая валяется на земле, поднимать не спешат. Ведь вместе с властью придется брать на себя и ответственность за огромную страну, которая дергается в конвульсиях, словно курица с отрубленной головой. Только такие в конец отмороженные ребята, как большевики, эту власть решатся поднять. «Виктор Сергеевич», — сказал я, — «других вариантов нет и не может быть». Из серьезных деятелей рсдрпб сейчас в Питере всего несколько человек. И реальную работу по подготовке вооруженного восстания ведет один лишь Сталин. Помимо того, что он является редактором большевистской газеты «Рабочий путь», а наш правда, он входит еще в узкий круг тех, кто занимается реальными делами. Помимо него немалый вес имеют Яков Сверлов, Андрей Бубнов, Феликс Дзержинский и Моисей Урицкий. «А Ленин и Троцкий?» – спросил адмирал Ларионов. Они что, по-вашему, не имеют вес среди вождей большевиков? Имеют, конечно, но Ленин сейчас отсутствует. Он скрывается от ареста по обвинению в шпионаже в Финляндии. В данное время, если мне память не изменяет, он находится в Выборге. А Троцкий проявит себя как талантливый агитатор уже в ходе революции. Да и среди большевиков у него авторитет еще мизерный. Ведь лишь в августе 1917 года на шестом съезде партии он и Урицкий в составе так называемых межрайонцев вошли в рсдрпб Кстати, как вы думаете, кто на этом съезде читал два основных доклада – отчетный и о политическом положении? Виктор Сергеевич хитро улыбнулся и посмотрел на меня. Я понял, что в своем военно-морском училище он не только изучал навигацию и тактику. Похоже, что ему приходилось иметь дело и с кратким курсом истории ВКПБ. Вот к товарищу Сталину вы, Александр Васильевич, и отправитесь, став серьезным, заявил он. Тем более, что сейчас он ваш коллега, главный редактор главной большевистской газеты. «Как его найти, вы знаете?» «Найти товарищ Сталина будет непросто», — задумчиво сказал я. Редакция «Правды на мойке» в июле 1917 года была разгромлена. Потом часть персонала работала на Ивановской улице, неподалеку от Загородного проспекта. Но вероятнее всего встретить Сталина в типографии Санкт-Петербургского товарищества печатного издательского дела «Труд» на Кавалергардской улице — это в 15 минутах ходьбы от Смольного. Ежедневные газеты всегда сдаются в типографию за полночь, и выпускающий редактор не уходит из типографии до тех пор, пока печатный станок не начнет свою работу. Так что искать Сталина надо именно там. И остается еще один вариант. Иосиф Виссарионович с августа живет в квартире своего старого друга и однопартийца Сергея Яковлевича Аллилуева на 10-й Рождественской улице в доме 17. Бывает он там редко, но все же бывает. И вы знаете почему? Догадываюсь, Александр Васильевич опять улыбнулся адмирал Ларионов. «Любовь, она даже таких твердокаменных большевиков, как товарищ Сталин, не щадит. На день Калилуева его там ждет. К сожалению, семейная жизнь у них закончится трагически. Но пока они об этом, слава богу, не догадываются. Вижу, что вы темой владеете прекрасно, и выйти на след товарища Сталина сумеете». «Да уж постараюсь», — сказал я. «Хотя товарищ Коба и хороший конспиратор, но нам все же легче, чем филером департамент полиции». «Мы знаем, где и когда он должен быть. А как мы попадем в Питер?» «Мы отправим с Кузнецова вертолет, который доставит вас туда, куда вы укажете», сказал адмирал. «Как местный житель, прикиньте, где вас вместе с сопровождающими лучше высадить, чтобы не привлечь излишнего внимания к вашим персонам. Кстати, я кое-что читала о порядке, что царят сейчас в Граде Петра, но буду вам благодарен, если вы расскажете мне о них подробнее». «Хорошо», — ответил я, доставая свою записную книжку. «Слушайте. Итак. 6 марта 1917 года тогдашний министр юстиции Александр Керенский по случаю падения самодержавия объявил в России всю общую политическую амнистию, согласно которой на свободу выпускались все политзаключенные. Тем же указом Керинский наполовину сократил сроки лицам, содержавшимся под стражей за уголовные преступления. Вскоре из тюрем вышло около 90 тысяч заключенных, и среди них было немало самых отпетых уголовников. Воров, убийц, налетчиков и бандитов. Именно их в те дни в народе и стали называть птенцами Керенского. «Новый государственный порядок открывает путь к обновлению и к светлой жизни для тех людей, которые впали в уголовные преступления», вещал с трибуны Керинский. А уже к середине марта 1917 года для многих российских городов стала обычной картина, когда по улицам ходили пестро одетые компании уголовников успевших к тому моменту переграбить магазины и теперь щеголявших в пальто и шубах с чужого плеча. Словом, начались настоящие Содом и Гамора. К тому же правоохранительные органы были уничтожены полностью, а мальчишки-гимназисты с ржавыми трофейными винтовками вызывали у местных бродяг и жиганов смех. Только в Москве в первый месяц после мартовской амнистии птенцами Керенского было совершено почти 7 тысяч краж, около 2 тысяч грабежей и разбоев и не менее 100 убийств. В Питере дела обстояли не лучше. «Да», — задумчиво сказал Виктор Сергеевич. «Одних вас в Питер отпускать нельзя. Поэтому, как вы уже знаете, для вашего сопровождения охраны отправятся четверо бойцов спецназа под командой толкового офицера. Идемте и обсудим подготовку к предстоящему путешествию в более широком кругу. Ведь нам надо не только аккуратно доставить вас в Питер, но и спланировать наши дальнейшие действия». А потом, уже перед самым вылетом, мы обсудим с вами, с чем вы придете к Сталину. 20.40. Такр Адмирал Кузнецов. Оперативный отдел. Товарищи, перед нами стоят две задачи. Одна главная, другая основная. Начальник штаба соединения капитан первого ранга Иванцов обвел собравшихся внимательным взглядом. Причем выполнить обе их надо одновременно. Главное — это разгром немецкого флота на Балтике и срыв операции «Альбион». Высадки немецкого десанта на острова Манзунского архипелага. Основная же заключается в следующем. Форсировав передовую и центральную минную позиции, провести в Финский залив нашу десантную группировку. Начнем с последнего. Как вы все уже знаете, обеспечивать форсирование центральной минной позиции будет БПК Североморск под командованием капитана первого ранга Перова. Алексей Викторович, доложите обстановку. Поднятый коперанг встал и начал свой доклад. В настоящий момент сформирован походный ордер, состоящий из следующих кораблей. БПК Североморск, БДК Калининград, БДК Александр Шабалин, Учебного судна Смольный, БДК «Новочеркасск», БДК Саратов, Транспорта Калхида, Учебного судна Перекоп. После получения команды отряд готов двинуться в район форсирования минных заграждений. На Североморске готовы к работе по поиску минных полей два противолодочных вертолета к 27 пл Опускаемые гидроакустические станции на вертолетах перед походом прошли проверку и тестирование. «Отлично!» – кивнул Иванцов. «Значит, мы можем приступать к выполнению операции». «Как только завершите форсирование минной позиции, отправьте противолодочные вертолеты на Кузнецов, а взамен к вам вылетят транспортные К-29 со спецназом». «Да». Начальник штаба соединения вопросительно посмотрел на командира Североморска. «Есть еще дополнительные вопросы?» «Да, Сергей Петрович, один есть», — кивнул Перов. «Какие действия мы должны предпринять при обнаружении подводной лодки?» «В настоящий момент мы не имеем записанных акустических портретов, чтобы отличить друг от друга русские, английские и немецкие лодки. Дальность прицельного выстрела нынешними пневматическими торпедами не превышает 10-кабельтовых. Любая подлодка, подошедшая к вам на эту дистанцию, должна быть немедленно уничтожена», — жестко ответил начальник штаба соединения. «Мы не имеем права рисковать повреждением или гибелью хоть одного нашего корабля». Любой командир, вышедший в атаку на корабль под Андреевским флагом, вне зависимости от своей национальной принадлежности, должен понимать, что он сам кладет голову на плаху. Запомните это сами и передайте командирам учебных кораблей, и пусть запишут приказ в журналы. Можете дать одиночные предупредительные выстрелы, но на дистанцию выстрела к кораблям не должна подойти ни одна подлодка. К тому же, по данным историков, ни одна русская подводная лодка в Манзунт не направлялась. Британские были, а наших не было. «Еще вопросы?» Капитан первого ранга перов встал. «Нет, Сергей Петрович, вопросов больше нет. Разрешите приступать?» «Приступайте, Алексей Викторович», — кивнул Иванцов. «И с Богом! На палубе разъездной К-27 с номером 013. Скажите командиру, что я приказал доставить вас на Североморск немедленно». Когда тот вышел, начальник штаба перевел дух. «А теперь, товарищи, приступим к нашей главной задаче. Противодействую германской операции «Альбион». Для захвата Манзунских островов немецкое командование выделило 10 линкоров, один линейный крейсер, используемый как флагманский корабль соединения, 5 линейных крейсеров, один из которых «Эмден», находится при линейных силах, а четыре других — Франкфурт, Кёнигсберг, Карлсруэ и Нюрнберг — идут в сопровождении транспорта с десантом. Все четыре крейсера принадлежат к одному типу — «Кёнигсберг-2». Имеют водоизмещение до 7000 тонн, сбалансированное бронирование и вооружены 8 15-сантиметровыми орудиями с длиной ствола в 45 калибров. Максимальная скорость – 28 узлов, экипаж – 475 человек. Как только мы атакуем нашу главную цель – транспорты с десантом, именно эта свора вместе с двумя десятками миноносцев бросится на нас. «Сергей Петрович, а как же линейные корабли?» – спросил командир адмирала Ушакова, капитан первого ранга «Иванов». «Разве и не с них будем начинать?» «Михаил Владимирович, а что будут делать немецкие линкоры, если мы угробим десант, который они должны поддерживать?» Вопросом на вопрос ответил начальник штаба. «С линкорами, кидающимися 400-килограммовыми болванками на расстояние 20 км, как-то не особо хочется вступать в прямое столкновение. Тем более, что это настоящие толстокожие, забронированные по полной программе дредноуты. И я не уверен, что против них будут эффективны даже наши вулканы, которых у нас всего 16 штук. Противобункерные КАП-500 будут в этом смысле куда эффективней, но это уже вторая фаза операции. Иванцов оглядел собравшихся. Значит так, подводная лодка «Алроса» пока не уходит к Копенгагену, а занимает позиции северо-западней точки сбора десантной флотилии «Вейс». Это наш засадный полк. Ее задача — заранее выбить легкие крейсера, сопровождающие транспорт с десантом. Остальные наши корабли будут располагаться в 20-30 милях северо-западней точки «Вейс». Давайте сверим часы. На моих сейчас 21.05. Ровно в 4.00, когда линкоры будут уже на месте, а транспорты будут еще идти к точке сбора, «Алросы» выпускает торпеды по крейсерам, а Ярослав Мудрый и Сметливый запускают по транспортным пароходам все свои ураны. В первую очередь уничтожению подлежат транспортные суда «Авангарда» и три грузовых парохода, что следует вместе с передовой группой тральщиков. Судя по воспоминаниям очевидцев, в своем большинстве суда эти довольно ветхие, даже без внутренних переборок. Так что тонуть будут прямо с десантом. Весело и быстро. Когда до цели долетит последний уран, начнется вторая фаза операции. Место побоища посетят ударные вертолеты. Это произойдет примерно в 4.15. На Кузнецове имеется 8 ударных машин типа К-52 и Ми-28. Их задача — добить в транспортном флоте все, что еще держится на воде. Кроме пароходов, Там еще есть моторные лодки, баркасы и прочая мелкая шалупонь. После их налета должны остаться только щепки и трупы. На этом этапе линкоры все еще следует игнорировать. Да, Александр Владимирович, не геройствуйте. По возможности, торпедировав крейсера, тут же отходите на глубокую воду. А что они мне сделают? Удивился командир подлодки капитан второго ранга Павленко. Торпеды у меня электрические, бесшумные и Срабатывание неконтактного взрывателя будет воспринято как подрыв на мине. Скорость движения — 17 узлов. Пока догадаются, я, отстрелявшись, скроюсь». «Все равно, Александр Владимирович, слишком много риска», — вздохнул Иванцов. «Не забывайте про минное поле. Там есть и мины против подлодок. К тому же много мин, сорванных с якорей. Еще раз говорю, без нужды не рискуйте. Выпустили торпеды по крейсерам и обратно на глубину. Считайте, что это приказ». да точно, Сергей Петрович». «Выстрелили и на глубину», — кивнул капитан второго ранга Павленко. «Приказ надо выполнять». «Вот и славно, Александр Владимирович», — ответил на начштабы и продолжил. «Третий этап начнется, когда ударные вертолеты вернутся из налета и будут убраны в ангар. В воздух поднимутся две пары МиГ-29, каждая из которых возьмет 8 кп 500 Собственно, этого одного вылета хватит, чтобы вбомбить германские линейные силы в морское дно. Если же линкоры окажутся крепче, чем мы рассчитываем...» Хотя какой к черту крепче? Даже одно попадание Каба ставит на корабль отметку небоеспособен и не нетранспортабелен. А если бомбу загнать в район артиллерийского погреба, то это однозначно катастрофа. Пока Миги занимаются линкорами, в воздух поднимутся три тройки Су-33 с бомбами АДАП-500. Они разнесут порт Лебавы, известный нам как липая Там сейчас готовится к погрузке второй эшелон десанта. Когда к утру будет покончено с десантом и крупными кораблями, подойдем поближе. И не залезая на мелководье, где возможны минные поля, будем добивать тральщики, миноносцы и прочую мелочь при помощи артиллерии. В общем, кажется, все. А там, как говорил Наполеон, бой покажет». «Сергей Петрович, а нам с Москвой какая задача?» Снова спросил командир адмирала Ушакова, капитан первого ранга Иванов. «А вас адмирал приказал оставить в резерве. Если бой покажет, что все идет не так, как запланировано, и немецкие линкоры двинутся в нашем направлении, Тогда вы с Василием Васильевичем быстро выбьете их из игры. А пока ваш боезапас нужно экономить. Еще неизвестно, с кем придется иметь дело в следующий раз. Может, с англичанами. Еще вопросы будут? Командир Москвы, капитан первого ранга Остапенко, только молча кивнул. А вот командир адмирала Ушакова все-таки ответил. Никак нет, Сергей Петрович, вопросов больше не имеется. Тогда на сегодня все. В «Москве регулярно поднимать вертолет ДРЛО для контроля обстановки. Обо всех изменениях докладывать немедленно. Выход в точку сосредоточения в 3.00». «Сергей Петрович», — спросил неугомонный командир Ушакова, а откуда вам так хорошо известны немецкие планы этой операции?» Иванцов погладил рукой лежащий на столе толстый томик в серой невзрачной обложке. «Фон Чишвиц, прошу любить и жаловать. Захват Балтийских островов в Германии в 1917 году», — писал начальник штаба десантного корпуса. Сейчас идет в нашу сторону на линейном крейсере Мольтке. Выживет, зараза, я от себя ящик водки поставлю, так все подробно описал. Недаром говорят, что Болтун — находка для шпиона. Командиры кораблей напоследок дружно захохотали. Жить немцам, приближающимся к Маанзунду, оставалось все меньше. 21.15. Такер Адмирал Кузнецов, Александр Васильевич Тамбовцев. Ну что ж, начнем, помолясь. В помещении, отведенном для рыцарей плаща и кинжала, мы проведем совещание о том, как мы будем действовать в предреволюционном Петрограде. Кроме меня и адмирала Ларионова на совещании присутствовали мои старые знакомые. Полковник Нина Викторовна Антонова, полковник же Вячеслав Николаевич Бережной и подполковник Ильин Николай Викторович. В общем, я, как старый журналюга, уже придумал название всей этой честной кампании. Заговор черных полковников. Хм... Или с учетом политической обстановки можно перекрасить черных полковников в красных. А что? Заговор красных полковников. Это тоже звучит? Первонаперво надо было обеспечить нас приемлемой одеждой, в которой мы на улицах Петрограда не вызывали бы повышенный интерес у окружающих. К нашему счастью, в те времена в моде был стиль, который бы сегодня назвали «милитари». Чуть ли не половина мужского населения Питера носила полувоенную форму. Я пометил в блокноте, Надо раздобыть у наших коптеров хорошие хромовые сапоги, портянки, когда я их последний раз наматывал, бриджи, гимнастерку и какую-нибудь куртку, лучше кожаную. Они здесь уже вошли в моду. На голову какой-нибудь картуз. Примерно так же можно приодеть и моих сопровождающих, для разнообразия дав некоторым из них старые шинели. Правда, пуговицы со звездочками надо спороть, обшить материи и снова пришить. Хотя можно взять бушлаты, спороть с них погоны и получится подобие ватников. На крайний случай любопытным можно будет сказать, что это обмундирование, полученное от союзников по Антанте. А вот с Ириной сложнее. Подходящей к тому времени женской одежды мы раздобыть не могли. Пришлось импровизировать. Остановились мы на платье девушки в стиле революционное эмансипе. Длинная юбка, опять же кожаная куртка, гимнастерка. Где же нам ее размерчик найти-то? Красная косынка на голову. В общем и целом сойдет для начала. Потом надо будет попросить у товарища Сталина помочь нам экипироваться более правдоподобно. Конечно, если это будет еще актуально. Оружие решили брать с собой обязательно, на случай встречи с местной шантропой или патрулями временными. Хотя последние маловероятно. юнкерак к Смольному приближаться побаиваются. Но, как говорится, береженного и бог бережет. Из многочисленного арсенала я выбрал себе «Гюрзу» СР-1МП. Ирине Нина Викторовна дала на прокат свой ПСМ с приказом использовать его только в самом крайнем случае. Конечно, останавливающее действие его пули калибра 5,45 на 18 было слабенькое, но зато пистолет был маленький и аккуратный, как раз под изящную девичью ручку нашей тележурналистки. Бойцы из отряда СПН ГРУ и их командир-старший лейтенант Бесоев вооружились куда серьезней. Бронежилет, пистолет Стечкина с глушителем в плечевой кобуре с левой стороны а КСУ на отпущенном ремне с правой. В разгрузке запасные магазины к пистолету и автомату, гранаты осколочные, гранаты светошумовые, аптечка, рация, ПНВ. Не люди, а шагающие арсеналы. Мы с Ириной тоже надели легкие бронежилеты и сунули во внутренние карманы курток по многоканальной носимой радиостанции. Теперь будем прикидывать, как нам лучше добраться до Питера. Самое подходящее время для десантирования – после часа ночи. К этому времени все, даже страдающие бессонницей, похрапывают в своих кроватях. Наиболее подходящие для высадки места, расположенные поблизости от типографии труд – это Громовская лесная биржа или Таврический сад. Я лично предпочел бы Таврический сад, потому что биржа наверняка охраняется сторожами с собаками. Да и в темноте среди штабелей бревен и досок можно легко переломать ноги. В Таврическом саду есть площадка, на которой занимаются любители конного спорта. На ней можно и приземлиться. Возможен сторож, но наши ангелы-хранители, как мне кажется, легко погрузят их в крепкий и здоровый сон без летального исхода. «В общем, план хороший, должен сработать», — сказал адмирал Ларионов. «А вы, Нина Викторовна, как считаете?» «Я думаю, Виктор Сергеевич, что всего на сто предусмотреть нельзя. Но вроде бы особых огрехов я в нем не вижу». Да и время сейчас в Петрограде такое, что обыватели лишний раз стараются не высовывать носа на улицу, особенно по ночам. К тому же ни милиции, ни полиции, ни жандармерии нет и в помине. Бережной и Ильин, внимательно слушавшие меня и Антонову, переглянулись и кивнули головами. Действительно, в любой, даже самый прекрасный план, лишь только начнется его реализация, сразу же начнут вноситься поправки. И тут главное – не растеряться и уметь импровизировать, исходя из текущей обстановки. «Примем ваш план за основу, Александр Васильевич», — подвел черту адмирал Ларионов. «К тому же связь со эскадрой будем поддерживать постоянно, и в случае каких-либо осложнений мы постараемся вам помочь». «Сергей Викторович», — продолжил я, — «позвольте теперь поговорить о чисто политических моментах. Насколько мы знаем, узкий круг руководителей рсдрпб принял окончательное решение о вооружении восстания». Через две недели будет сформирован военно-революционный комитет, в состав которого войдут представители ЦК и петроградских организаций партии левых эсеров и большевиков, делегаты Президиума и солдатской секции Петросовета, представители штаба Красной Гвардии, Центробалта и крупнейших профсоюзов. Во главе ВРК формально стоял левый эсер бывший фельдшер Павел Лазимир и большевики. Лев Троцкий, его представлять не надо, Николай Подвойский, Старый боевик, отличившийся еще в 1905 году в Москве, и офицер-дезертир, сбежавший из эшелона, следовавшего на Дальний Восток во время русско-японской войны под подпоручик Владимир Антонов-Овсиенко. Но это люди, которые много шумели и ничего не решали. Всем же заправлял военно-революционный центр, формально входивший в ВРК, но занимавшийся делами, о которых и сейчас мало кто знает. В него входили совсем другие люди, а именно... Андрей Бубнов, Феликс Дзержинский, Яков Свердлов, Иосиф Сталин и Моисей Урицкий. О каждом из них можно много рассказывать. Скажу только, что реальным влиянием в партии обладали лишь двое – Яков Свердлов и Иосиф Сталин. Оба они были членами Русского бюро ЦК РСДРПБ, еще первого состава, то есть осуществляли руководство практической работой местных партийных организаций. Ну, о Сталине известно немало. А вот Свердлов… Эта личность во многом загадочная и непонятная. В революцию 1905 года на Урале организовывал отряды боевиков, а сейчас занимается кадрами партий и умело расставляет своих людей на руководящие посты. Вот что позже о нем писал Троцкий. Я раскрыл свой блокнот и прочитал. «Это был прирожденный организатор и комбинатор», Каждый политический вопрос представал перед ним прежде всего в своей организационной конкретности, как вопрос взаимоотношений отдельных лиц и группировок внутри партийной организации и взаимоотношений между организацией в целом и массами. В алгебраические формулы он немедленно и почти автоматически подставлял числовые значения. Тем самым он давал важнейшую проверку политических формул, поскольку дело шло о революционном действии. Я закрыл блокнот и резюмировал. В общем, типичный серый кардинал. А вот Сталин Свердлова не любил. Можно даже сказать, ненавидел. Их взаимная неприязнь началась еще во время ссылки в Туруханском крае. Оба они угодили в поселок Курейка Енисейской губернии. Даже жили в одном доме. Но недолго. Разъехались по причине личной неприязни. Или, как сейчас пишут, из-за невозможности совместного проживания. Загадочная смерть Свердлова. По официальной версии, он умер от гриппа испанки в марте 1919 года. По неофициальной, был избит до смерти на митинге в Орле местными рабочими. Ну а сейчас из всех будущих советских лидеров, самым вменяемым и толковым бесспорно является Иосиф Сталин. К нему-то мы и пойдем». «А с чем вы к нему пойдете?» — поинтересовался полковник Бережной. «Естественно, Вячеслав Николаевич не с пустыми руками», — ответил я. Как мы уже прикинули с Виктором Сергеевичем в типографии, где Сталин выпускает газету «Рабочий путь», мы появимся около полвторого ночи. Какое-то время уйдет на ритуал знакомства и предъявление доказательств нашего иновременного происхождения. Когда же беседа вступит в кульминационную фазу, а будет это около пяти часов утра, наша эскадра уже успеет обломать немецкий Альбион и изрядно намять бока германскому флоту «Манзунда». И эту сенсацию первая растиражирует большевистская газета. Причем второй, вечерний ее номер, выйдет толстушкой с кучей фотографий потопленных кайзеровских дредноутов и крейсеров и пленных германских десантников. В статье, повествующей о блистательной победе русского флота, будет говориться, что сие произошло при участии Центробалта, который, кстати, 9 дней назад принял решение не признавать власть временного правительства. Ну а далее будем думать с товарищем Сталином, как половчей и без всякой пиротехники, вынести на лопате временных и взять власть. К тому же после Маанзунда, как мне кажется, легче будет разговаривать с Германией по поводу заключения почетного мира без аннексий и контрибуций. А если ребята из ставки Кайзера станут упираться, то наши авиаторы смогут быстро провести им закрытый массаж печени, показав, что для нас нет в Германии неуязвимых мест. Впрочем, многое будет зависеть от того, насколько доверительные отношения мы сможем установить со сталиным Чувствую я, что керенские сотоварищи создадут нам меньше проблем, чем многие пламенные революционеры. Уж больно многое поставлено на карту, а антантовские кураторы этих революционеров сделают все, чтобы наделать нам как можно больше гадостей. Тут полковник Бережной задал мне вопрос, что называется в лоб. Вы не исключаете возможность физического устранения кое-кого из этих пламенных революционеров. «Все будет зависеть от конкретных обстоятельств», уклончиво ответил я. «К тому же, более важным, я считаю, устранить влияние их антантовских кураторов. Список я вам потом предоставлю». «Ну хорошо», — подвел адмирал ларионов в черту под нашим производственным совещанием. «Далее каждый из присутствующих будет работать в определенном для него направлении. Полковник Бережной отвечает за силовое обеспечение операции на втором этапе и назначается командиром сводного усиленного батальона особого назначения в составе рота спецназначения ГРУ, четырех механизированных рот морской пехоты при двух самоходных батареях, рота спецназа, комендантской роты на БТР-80 и танковой роты на Т-72. Тяжелые самоходные орудия и реактивные системы залпового огня вводить в город считаю избыточным. Даже того, что будет задействовано, вполне достаточно, чтобы лояльные временному правительству части списком разбежались по углам, как грызуны в Цхенвале в 2008 Подполковник Ильин будет исполнять обязанности начальника штаба операции, а полковник Антонова во второй фазе внедрения присоединится к товарищу Тамбовцеву и будет руководить всей нашей работой в городе. Возможен вариант, при котором мы первоначально возьмем под контроль Кронштадт, Гельсингфорс и Выборг. В плане слишком много неизвестных величин, так что при малейших изменениях в оперативной обстановке я прошу немедленно ставить меня в известность. Все, все свободны. К началу операции приступить немедленно. 22-25. адмирал Кузнецов. Оперативный отдел. Контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Выслушав доклад начальника штаба, я подошел к висящему на стене оперативного отдела большому плазменному дисплею. На нем отображалась обстановка, сложившаяся к настоящему моменту на восточно-балтийском ТВД. Черные линии показывали предполагаемые пути немецких кораблей, известные нам по книге фон Чишвица. Синий цвет обозначал их фактически наблюдаемое положение. В настоящий момент расхождение исторических сведений с реальностью не наблюдалось. Как и описывал фон Чишвиц, два линкора, помеченные на схеме как Фридрих-дер-Гроссе и Кеник альберт уже отделились от общей колонны и направились к полуострову Сворбе. Остальные немецкие корабли соблюдали походный ордер. До начала операции оставалось пять с половиной часов. Впрочем, фон Чишвиц писал, используя среднеевропейское или берлинское время, раз движение германских кораблей идет точно в колее, Значит, события развиваются так, как нам и сообщил «Голос с небес». Для синхронизации действий надо понимать, что в Петрограде на час больше. Следует предупредить товарища Тамбовцева. Пусть после вылета переведет часы. Отдельно, красным цветом, обозначались позиции наших кораблей. Что-то не лежит у меня душа к лихим торпедным атакам. Лучше потратить лишние ракеты, чем потерять лодку. «Сергей Петрович», — говорю я, — «есть у меня сомнения по твоему решению с Алросой». Слишком близко к краю минного поля она должна подойти. Край — это он на карте край, а черт его знает, что там на местности. Наши мины сыпали, немцы сыпали, и у тех, и у других никакого gps -а. Навигация плюс-минус лапать Там такая каша, что хрен поймешь. Безопасно только на больших глубинах. Вот пусть там и остается. Так что давай переиграем диспозицию. Ударим по Кюниксбергам москитами с адмирала Ушакова. Я присел на край стола. «Давай мы с тобой не будем жадничать. Лучше потратим 4 ракеты, но избежим риска потерять лодку. Если и не утопим их крейсера, по такой мишени москиты никогда не работали, то бегать они у нас не будут, это уж точно. И добавьте в этот список линейный крейсер «Мольтки», будь он не ладен. На нем штаб десантного корпуса, так что тут тоже экономить не стоит. Показательно ударим по нему вулканами, по высокой траектории. В остальном, товарищ капитан первого ранга, ваш план операции утвержден. Исполняйте». 23.05 Принесли только что полученное североморское сообщение. Приступили к форсированию передовой минной позиции. Вертолетами гидроакустической разведки обнаружены проходы. КАП-1, Перов. Коротко и со вкусом. Уважаю. Хотел послать ему патетическую радиограмму типа «Судьба революции в ваших руках», но устыдился. Написал на бланке только две буквы латинского алфавита. Окей. 23.45 Прошел по кораблю. В воздухе словно пахнет озоном. От людей буквально бьет током. Так все напряжены. Обстановка далека от самых крутых учений, пусть даже и с участием президента. Для меня лично было бы лучше, если бы сейчас ко мне вдруг каким-то чудом заглянул Владимир Владимирович, быстро спросил бы тихим голосом. Ну, что у нас нового? И, честное слово, я как мальчишка свалил бы на него эту политику. Ему по должности положено и удрал бы бить по немцам. Не мое это, политика. Но, вы он там, а мы здесь, и поэтому будем делать все, что можем». Успокоил себя, понемногу успокоил офицеров. «Немцев-то мы обязательно побьем, ничего тут хитрого нет. Деды наши убили, не имея, между прочим, такой техники. А уж нам-то и сам Бог велел. А потом втянемся в процесс и побьем англичан с французами, и американцев тоже, ибо несправедливо получится, немцы битые, а они нет». На дисплее в оперативном отделе обстановка развивается согласно графика фон Чишвица. Высотный разведчик нарезает круги над Балтикой и все и всех видит, даже сквозь низкие тучи и мелкий дождь. В окрестностях виндава обнаружены три боевых корабля, а на берегу – база дирижаблей. Ничего не укроется от наших зорких глаз, а вот немцы в своих жестянках в такую погоду, да еще и ночью, наверное, совсем слепые. К полуночи занимаем исходные позиции и ждем. Время ползет медленнее улитки. До начала операции осталось 4 часа. Немцы движутся как по расписанию. Ленкоры вот-вот наедут на хвост авангарда стральщиками. Остается только получать информацию с нашего самолета-разведчика и ставить галочки. Одно плохо. Кажется, что сейчас кофе просто польется из ушей. 12 октября, 29 сентября 1917 года. 2:35. Балтийское море. Такер Адмирал Кузнецов Поднятый в воздух с ракетного крейсера «Москва» вертолет ДРЛО обнаружил немецкую эскадру. Теперь машина, зависнув на высоте 3500 метров, будет постоянно следить за немецкими кораблями. Время ее патрулирования — 2,5 часа, а до ракетной атаки осталось на час меньше. Для обеспечения второй фазы операции на смену ей поднимется такой же вертолет с борта Адмирала Кузнецова. Адмирал Ушаков, Сметливый и Ярослав Мудрый параллельным курсом сопровождают немецкую эскадру на дистанции в 70 миль, постоянно удерживая ее в пределах досягаемости своих ракет. Москва, адмирал Кузнецов и танкеры с буксирами находятся на исходной позиции в точке инвазии. Их главный калибр простреливает ТВД насквозь, вдоль и поперек. Теперь, если что-то пойдет не по плану, мы готовы нанести удар в любой момент. Фигурально говоря, палец застыл на кнопке. Сообщение Североморска. Отряд форсировал передовую минную позицию, и теперь вертолеты ищут проходы, оставленные для линкоров в минных полях горла Финского залива. Центральная минная позиция заминирована гораздо гуще, но выходы в Балтику для собственных линкоров русское командование все равно оставило. 12 октября, 29 сентября 1917 года. 2.45 по среднеевропейскому времени. Такр Адмирал Кузнецов. Александр Васильевич Тамбовцев. Итак, как перелетная птица, я опять возвращаюсь домой. Сердце немного щемит от грусти и предчувствия встречи с родным городом, каким он был за 38 лет до моего рождения. Городом, который еще не знал ни красного террора, ни голодных революционных лет и холодных зим. Города, в котором еще живы и никуда не уехали певцы Серебряного века. Не было еще ни строек первых пятилеток, ни страшных 900 дней блокады. Да, Петроград 1917 года — это не Петербург 2012 Но все же, все же, как ни крути, а это мой город, в котором я родился и вырос. В 2.45 по берлинскому времени к 27 пс с нашей командой на борту оторвался от палубы адмирала Кузнецова. В Петрограде в это время уже было почти 4 часа ночи, или утра, кому как нравится. Мы задержались, готовя для встречи с товарищем Сталином необходимые методические материалы. Следом за мной на Североморск должны были вылететь и бережной с Антоновой. Вертолет поднялся почти на максимальные для себя 4 километра и, пробив верхний край облачности, понесся освещаемый яркой полной луной. Лететь нам до Петрограда около часа с небольшим. Штурману приходится ориентироваться только на звезды, компас и приводные радиомаяки Адмирала Кузнецова и Североморска, а прочие роскоши вроде спутниковой навигации здесь и слыхом не слыхивали. Впрочем, Питер и тогда был большим городом, так что не промахнуться. Ночь была как по заказу. Лунная, но облачная. Время от времени я заглядывал в иллюминатор, наблюдая в разрывах облаков Балтийское море. Иногда вертолет на несколько минут нырял в вязкий туман, в котором, казалось, не было ни верха, ни низа. Ногам было непривычно в сапогах, отвык от них за несколько десятков лет.